— Арсений. — Кто там звонил? — крикнул из кухни Арсений. — Бросили трубку, — ответила Милка. — Наверное, ошиблись или... Она лукаво расхохоталась. — Или это твоя благоверная. — Благоверная? — Настя, то есть, думаешь? — недоверчиво произнес он. — Вообще-то она уже кучу времени мне не звонила. — — А сейчас взяла и позвонила, — дразня его, сказала Милка. — Ну, если так, — он ухмыльнулся, — думаю, ей приятно было слышать твой голос, ну и по делам, будет знать. — Недобрый ты, — расхохоталась Милка, — а ведь ты ее так любил, так любил. — Ладно, — Милка, — нахмурился он, — давай лучше тащи свои припасы. «Будем ужинать». «А она к тебе сюда разбираться не приедет?» — игриво спросила Милена.